Глава 14. Дуэль. «Видишь, мы действительно заботимся о тебе», — сказал Сон, делая глоток чая, когда Кузьмич вышел за очередным ящиком. «Не думай, что идешь на заклание. Стрелок из тебя уж извини никакой, так что мы решили слегка помочь тебе в этом. Будешь стрелять облаками картечи. Один раз зацепишь, дальше легче будет. Патронов будет много». Но основной упор делаем на твою скорость и силу. Главное, не демаскируй себя и не делай тех движений, которые будут сильнее, чем у обычных людей. Всего один? Взял пистолет я. Тяжеловат, что-то около килограмма. Так и у твоего соперника будет один пистолет. А что до тяжести, ты ведь, как мне показалось, можешь становиться очень сильным. Угу! кивнул я, пробуя держать револьвер одной рукой. «И правда тяжеловат. Нужно будет усиливать руку Лебеном, чтобы легко размахивать такой пушкой». «Сейчас Кузьмич патроны принесет и будет соловьем про них петь», — сказал Сон. «Попросишь его про оружие рассказать, сам спать ложись, до утра рассказывать будет. Он тебе и подскажет, какими стрелять и когда лучше». Как раз будет время, чтобы обстрелять оружие. Барабан всего пять патронов, покрутил револьвер я. Не густо. Ну извини, развел руками сон. Есть револьверы и на двенадцать патронов, только стреляют пулями. А пуля это не твое, пока не твое. Я примерился, выщелкивая барабан и нажимая на экстрактор. Логично, кивнул я. М «Ладно, меньше патронов, перезаряжать буду быстрее. Сон широко улыбнулся и сказал, «Ты в ящике еще пошарь, рядом с револьвером». Я открыл еще одну картонную коробку и достал горсть жестяных рамок. Пять кружочков, соединенных между собой, другого описания я не мог подобрать. «Что это?» – спросил я. «Ускоритель», – пояснил Сон и, глядя на мой недоуменный взгляд, снизошел до объяснений. «В эти пять колец вставляешь пять патронов. Когда нужно перезарядить револьвер, вытряхиваешь из барабана гильзы и суешь туда ускоритель с пятью патронами. Понял? Это штука, чтобы разом вставлять пять патронов». Я тупо посмотрел на Сона и спросил. «А что так можно было?» Сон снова иронично улыбнулся. «Что же вы мне их вчера не дали?» – не понял я. «Я как дурак скакал и пытался наполнить барабан по одному патрону. И не говори, что на тот револьвер таких обоим не было». «Во», – вспомнил слово, – «обойма звездочка». «Были», – лаконично ответил сон. «Но ты должен быть готов ко всему». «Ну, спасибо, сон. Удружил так удружил». А сразу нельзя было сказать, что я буду сражаться картечью и с обоймами-звездочками. Хоть тут он, конечно, прав. Лучше готовиться к худшему, а потом узнать, что будет гораздо легче. «Не желаете опробовать, Егор Петрович?» Вошел Кузьмич с ящиком патронов. «Сейчас возьмем несколько штук на пристрелку. Самое то!» «Пошли!» – кивнул я оставляя возможность Кузьмичу самому выбрать нужные патроны. Перед стрельбищем Кузьмич положил патроны на специальный стол. «Вот, смотри, Егор Петрович, патроны для этой гаубицы. Зеленый, калибра 12,3. Там даже не картечь, крупная дробь. 5,5 мм, кучей полетит. Теоретически прицельно ей можно выстрелить на 20 метров. Практически...» Я советую считать, что только на 10. Чем ближе к цели, тем кучнее войдут. С нескольких метров разом в одну точку ухнут. С пяти, считай, половину торса накроют. С десяти, облако будет такое, что весь торс зацепит. Опробуй. Я зарядил зелеными патронами все пять комор и пошел к мишеням. Одну расстрелял с пары метров, другую с нескольких метров, третью с десяти. Пистолет был тяжелым, и приходилось держать его двумя руками, чтобы не промазать. После выстрелов внимательно осмотрел ростовые мишени. У первой и в самом деле была дыра в районе шеи. У второй поражена верхняя часть груди, разлетевшейся дробью. У третьей были пробоины от плеч до пояса. «Ну, как, легается?» – спросил Кузьмич. «Ага», – кивнул я. «Он это любит!» Кивнул егерь, или кто он там был. Мой совет. Такими часто не пали. Человеку в броне от этого будет ни холодно, ни жарко. Так, если попугатели за баррикады удержать. Теперь желтые. Желтые тоже заряжены картечью. В желтых патронах картечь по 7 мм, Кучненько рисунком забита. По точности сейчас видно будет. Красные патроны. Там картечь по 8 миллиметров. Ее меньше, но бьет она, мало не покажется. Я 6-миллиметровый в косулю стрелял. Две в шею попали. На смерть. 8 -мм я в медведя стрелял. Это правда, что такими патронами можно медведя уложить? Спросил я, чтобы поддержать разговор. Правда, барин, но не советую. Я той же картечью в медведя из ружья стрелял. И для верности у меня патроны через один с пулями были. А с пистолета можно, но не нужно. Он не ружье. Ствол короткий, это опаснее. И лишнего отлететь может в сторону, если только не в упор. А в упор... Миша может и добежать несколько шагов и царапнуть. Понятно, прокомментировал я. А против человека в бронике, как стаканчик восьмимиллиметровых сработает? тормознет однозначно, ответил Кузьмич. Удар будет как кувалдой или молотком. Свинец не отлетит, а самонется и всю силу в удар вложит. И одно и мало не покажется. Под броникой может и синяк остаться, и ушиб. А если близко и кучно все прилетит, и с ног может сбить, и оглушить, и ребра сломать. А эти? Бордовые. Там картечь по 9 мм. Это еще страшнее, чем 8-миллиметровая, но ее меньше. Это запомни, барин. Чем меньше диаметр у картечин, тем ее больше в патроне. Такой можешь широко полить Чем диаметр больше, тем она убойней, но ее меньше. Я пошел пробовать. Приноровившись, влил в руки Лебина и начал с желтых. Результат впечатлял в небольшая большая картечь буквально разрывала мишени на отдалении часть уходила в молоко а часть пробивала мишень оставляя рваные дыры после желтых патронов настал черед красных вот это было поистине страшная вещь даже если мишень цепляла одна то оставалась огромная рваная дыра если попадали несколько результат был еще страшнее закончил я малиновыми С десяти метров, кортечь диаметром 9 миллиметров, не слишком разлеталась. Одна угодила в ногу мишени, вторая в живот, еще пара в грудь и в плечи. Страшная штука. Человека даже в бронежилете такой выстрел с ног собьет и вырубит. «Последние два вида, Егор Петрович», — Кузьмич показал на два патрона. «Белая, там свинцовая пуля». Точность будет до 25 метров. Рекомендую считать, что 15. Страшная штука. И белый патрон с черепом. Это смерть. Стальная пуля. Точность до 50 метров. С 50 метров пробьет стальной лист 3 мм толщиной до 25 Бронеэлемент толщиной 4,5 мм. Я с опасением посмотрел на такие опасные патроны. А если броня будет больше 5 миллиметров? Спросил я. Все равно почитай, что смерть. Ответил Кузьмич. Даже если не пробьет, то ребра запросто хрустнуть могут. И задеть то, что задевать нельзя. А если пробьет, но не до конца, а в бронике застрянет, тот же результат будет. Ну ты пойми, Егор Петрович. Я утрированно объясняю. Броники, они разные бывают и амуниция под брониками, и я среднестатистический результат говорю. — Ясно, — кивнул я и пошел пробовать. Действительно, патроны оказались очень страшные. — Совет хочешь, барин? — спросил Кузьмич. — Давай, — сказал я. — У вас будут бронешлемы с забралами. Кузьмич помолчал. — Но ты в голову лучше пулями не стреляй. И картечью крупной – это уже смерть. Причем иногда очень гадкая или глупая. Даже если вскользь пройдет, может и череп хрустнуть, и шею сломать может. А для кого-то будет лучше, если человек проиграет, чем помрет с проломленным черепом, из которого сочится кровь. Густая такая, вязкая. «Я запомню», – кивнул я Кузьмичу. «Обоймы звездочки у тебя с собой есть?» «Перезарядку потренировать?» Я задумался над словами Кузьмича. «Да, будет очень нехорошо, в первую очередь, для меня, если я на этой перестрелке убью насмерть чего-нибудь сына. И вдвойне будет хуже, если парень окажется младше меня. Виноват, по сути, только Максим, и он свое уже получил. И тот, кто за ним стоит, который еще получит». После того, как я пристрелял новое оружие и испытал все патроны, Кузьмич нацепил на меня более тяжелый бронежилет и тактический шлем с односторонним прозрачным забралом. Говоря простым языком, солдатскую каску со специальным откидным щитком, который должен уберечь лицо от осколков. После этого я побегал, попрыгал и поползал, уже в полной амуниции, тренируясь на ходу и на бегу перезаряжать оружие и проделал то же самое, отстреливаясь от Сона. После этого я почувствовал себя гораздо более уверенно, и, получив необходимое иглоукалывание и прочие процедуры, просто принялся ждать. Военный полигон войск специального назначения оказался не так далеко. Сон домчал автомобиль туда менее чем за час. Чтобы попасть туда, пришлось миновать несколько КПП, с хмурыми вояками на посту и на каждом отзваниваться, подтверждая свою личность и договариваться, чтобы нас пропустили. Интересно, а где будут находиться зрители? Не в казармах же? Хотя, зачем зрители? Хватит пары секундантов, чтобы отвезти раненого домой и только. Хотя, насколько я помню, после КПП всегда есть основное здание, в котором находятся комнаты офицеров, Столовая, душевая и комнаты отдыха. «Посмотри туда», – жестом указал Сон, неспешно ведя машину. Я глянул. «Ого! Откуда столько народа? Кроме солдат, стоявших абсолютно везде почетным караулом, здесь была просто тьма гражданских. Мужчины, женщины, парни, девушки». «Сон, откуда столько много?» – спросил я главы кланов и их люди лаконично пожал плечами сон охранники медики и говорят откровенно зрители немного ли для меня одного спросил я много ответил сон но милославские апеллировали жалобу в совет кланов и подняли крупную бучу для многих это шанс надавить санкциями на оппонента или того же Бергдичевского» а для кого-то важный момент в переговорах. Если бы было меньше шума, то были бы только вы и пара секундантов. Не выходи сразу, тебе по статусу не положено. Я открою дверь». Машина замерла, после чего сон вышел, обошел машину кругом и открыл дверь автомобиля. Я вышел и просто кивнул всем собравшимся. «Первым делом ко мне подошел берг -Дичевский и, отставив трость, обнял. «Постарайся не проиграть, Доппельгангер!» – прошептал он мне в ухо. «Не щади противника! Милославские специально выставили слабого бойца, чтобы унизить тебя!» «Вот как! Политика – очень грязный бизнес!» «А тебя нет?» – тихо спросил я. «А меня тем более!» – умудрился прошептать Бергдючевский, не двигая губами. Помолчи немного. До начала еще как до луны. Отойдем. Как настоящий отец он пошел рядом со мной, уводя куда-то прочь, похоже, в офицерскую часть. Я не ошибся. Глав кланов расквартировали в особых помещениях. Сколько же человек тут собралось? самберг дючевский одаренный аристократ, кланом которого считается его собственная семья из нескольких дочерей и сына. Которого я замещаю. Суровый широкоплечий мужчина высокого роста с седыми волосами и значком клана Хунд. Тут и говорить не о чем. Глава клана Хунд. Мужчина с аккуратными усами в костюме с жилеткой. Точь в точь интеллигентный врач на значке Колос глава клана Милославских. Надеюсь, ума у него будет больше, чем у той бабы. Женщина со светлыми волосами, скрученными в узел и значком «Арзет». Благообразный старик с гербом Митрофановых. И куча еще других мужчин, женщин, стариков. Все чего-то ждали, восседая в креслах. Наконец раздались властные шаги, и вошел седовласый мужчина в сопровождении четверых охранников, присутствующие встали и склонили головы. «Итак, приветствую всех присутствующих. И на всякий случай представлюсь, если меня кто-то не знает». Мягко начал мужчина. «Владислав Александрович Бурых. Прокуратура. Действительный статский советник. Я и мои помощники проследим за тем, чтобы дуэль прошла честно и законно. Попрошу участников дуэли или лиц их замещающих «Отдать оружие моим людям на проверку!» Сон шагнул с моим револьвером и патронами к нему. Своя броня и шлем не полагалась. Следом вышел человек от Милославских, который также передал оружие. «Благодарю», — кивнул седой господин. «Прошу участников поединка также пройти с моими людьми». Я прошел первым за одним из охранников не глядя, кто мой оппонент. В отдельном помещении пара докторов в белых халатах взяла у меня кровь из вены, пункцию из мышцы, мочу, посмотрела зрачки и проверила тело на наличие уколов. Моего противника, как я понял, осматривали отдельно. И слава богу, еще одна гаденькая фразочка в мой адрес, и я бы его на месте убил. После теста на наркотики действительный статский советник зашел ко мне лично. — Егор Петрович, — сказал он, глядя на меня, — спрошу вас, перед тем, как начнется дуэль, согласны ли вы отказаться от нее и примириться с противником или просто отказаться? — А мой оппонент? — спросил я. — Какой дал ответ? — Отрицательный, — сухо ответил Владислав Александрович. «Значит, и я даю отрицательный», – пожал плечами я. «Ваш ответ принимается», – сухо кивнул Владислав Александрович. «Сейчас вас проводят, чтобы вы сами еще раз проверили амуницию. Дуэль начнется через 30 минут». Охранник также молча вывел меня и повел из одного кабинета в другой. В другом кабинете меня ждал берг его телохранитель, И по совместительству водитель Чон, ставший уже знакомым сон, и... Анна Бердючевская, которая задумчиво смотрела на меня. Вот этого я не ожидал. «Давай!» – снисходительно похлопал меня по плечу Петр Игнатьевич. «Я верю в тебя, но запомни, парень, никаких убийств. Просто победи. Анна, жду тебя!» После этих слов он развернулся и вышел. Чон последовал за ним. «Тсс!» – скривился сон. «Патроны с пулями забрали, юный господин. Оставили только дробь и картечь. Но это к лучшему. Не хотят убийства. Значит, и у вашего противника изъяли что-то опасное». «Вот как?» – флегматично пожал плечами я. «Ты ведь сам говорил, что пули – это не мое». Это и к лучшему сон. Бронежилет казенный, шлем тоже. Кивнул на стол сон. Слабоват. Такой только пулю 7,62 выдержит. Но это значит, что у вашего противника пистолет как раз под такой патрон. Не убьет вас. Так, если в бронежилет попадет, максимум перелом ребер будет. Но я думаю, до этого не дойдет. Стрелять будут по рукам, по ногам. Анна сидела молча, слушая наш разговор, глядя на меня. Я даже почувствовал себя неуютно. «Спасибо, сон», — кивнул я. «Аня?» Анна поднялась со стула и подошла ко мне, после чего положила руку на плечо и сказала, «Егор, просто останься в живых». Не говоря больше ни слова, она вышла. Сон присвистнул. «А у тебя неплохо получилось играть брата», — сказал он. «Ты случайно не был актером? Или там, брачным аферистом?» «Нет», — покачал головой я. «Сон, скажи, а с кем я буду стреляться вместо Максима?» «Подразумевается, что я знаю, но ни ты, ни Петр Игнатьевич не сказали». «Так нужно», — помедлив ответил Сон. «Просто поверь мне, и еще». Санитаров предоставит известный тебе клан Арсет. Догадываешься, кто будет в их числе? Экипированный в легкий бронежилет с защитой по ахвой области и бронешлем забрал нам односторонней прозрачности, я проверил дополнительные вещи, которые нам выдали. Аптечку с перевязочными материалами и обезболивающим, тубу с сигнальной ракетой, которую следует запустить, если я буду не в состоянии продолжить сражение. И маячок, который будет показывать, где примерно находится мой оппонент с точностью до 20 метров. Не само положение, а область. Вот и все. Печать сона не пригодилась. Знал стервец, что у меня будет маячок и планшет. И тренировал на своей печати, чтобы не расслаблялся. Второй такой же маячок у моего оппонента, чтобы он мог найти меня. Теперь мне предстоит выйти на полигон с южной стороны. С северной выйдет бретер. Вот и все. Надеюсь, я не повторю судьбу Александра Сергеевича Пушкина.